Глава 36. Свадебный эпилог. В день свадьбы мне опять показалось, что я стала невидимой. Вокруг меня все носились с деловыми лицами, занимались срочными делами, решали офигенно важные вопросы и абсолютно не замечали меня. Или использовали как манекен, прикинуть платье, понять длину фаты или сказать при мне громко «Канапе вроде хватает» и убежать. В общую кутерьму Ноту стабильности внесла только Марина, которая пришла ко мне в комнату за полчаса до регистрации, решительно распустила накрученную стилистом прическу и сделала другую, получше. Потом вручила букет из молочного цвета роз и ромашек, спросила, уверена ли я в том, что это все мне надо. На что я честно ответила «нет» и попросила прикрыть мой побег. «Обойдешься», — сурово проговорила Марина. Может, с тобой этот лоботряс станет взрослым». И ушла, подметая полы праздничными черными кружевами. Надо сказать, что выйти замуж за Волкова меня заставили. Обманом. Среди листков проекта он подсунул мне заявление в ЗАГС и с незамутненной наглостью попросил «Подпиши». «А что это?» — опомнилась я, подписав. Но было уже поздно. Отнять у Волкова то, что он получил, с боем, было нереально. «Значит...» 5 числа. Фамилию, кстати, надо сменить. «Ах ты! Я только привыкла к новой фамилии!» «Это хорошо! Теперь ты знаешь, как это делается!» Свадьбу этот кретин назначил на следующий день после сдачи системы Фея. И вот вчера я стояла и смотрела, как толстый и одышливый генерал перерезает символическую ленточку на серверной, а теперь сижу в огромном воздушном платье с корсетом, с жемчугами на шее в 20 рядов и с полной неуверенностью в своем будущем. «Ты чего?» Светка, которая героически взяла на себя всю подготовку, сунулась ко мне. «Не знаю», — честно ответила я. «Я не уверена, что делаю правильный выбор. И не уверена, что правильно поступает Макс. Вдруг он путает любовь с благодарностью за спасение сестры. Вдруг он...» «А в чем дело? В том, что ты с того Света вернулась, и теперь вся особенная?» Так не переживай, особенных тоже любят. Вернулась? И хорошо. Я задолбалась переживать за твои цветы. Со Светкой, хоть она и была моей единственной подругой, все произошедшее со мной после смерти мы не обсуждали. Как-то молча решили, что говорить про это лишнее. Я не об этом, просто Макс... Рассказывай давай, потребовала Светка. Что он натворил? На девишнике кого-то обнял. Прятал от тебя трех жен под диваном? «Скрывал, что любит по выходным играть в домино?» «Света! Ну что, Света? Я пытаюсь понять, что случилось. Почему моя подруга, которая выходит сегодня замуж за любимого человека, сама не своя?» Я прикусила губу. «Помнишь, когда мы только с Максом познакомились в ресторане?» «Помню. Ты тогда убежала!» Светка обвиняюще ткнула в меня пальцем. «И мне пришлось перед Волковым оправдываться и придумывать, что у тебя срочные дела». Так вот, я убежала, потому что случайно услышала. Подслушала. И я пересказала Светке разговор Макса с Егором. Целиком. Как есть. Все, что так мучило меня и мертвой, и живой. Его пренебрежительное, обычное, без изюминки. Я поэтому и ушла. Не смогла. Светка задумчиво пробарабанила пальцами по столику. Что-то тут не клеится. Не мог Макс после того, как такое сказал, так расстраиваться, что ты убежала. А он очень расстроился, я же помню. Светка набрала на телефоне Егора, ткнула в кнопку громкой связи и положила телефон передо мной, перед этим показав жестом, чтоб я молчала. Да? Егор был где-то среди гостей, и кроме его голоса слышались смех и разговоры. Светка, вы там где? Все уже готово. Золото моя, у тебя хорошая память. С ласковостью змеи спросила Светка. «Пока не жаловался», – осторожно сказал Егор. «А ты хорошо помнишь наше первое свидание? Ну, в ресторане. Я тогда еще Ваську с собой притащила, а ты Макса взял, чтобы он с нормальной девушкой познакомился». Я сделала страшные глаза, но Светка только отмахнулась. «Конечно, помню», – уверенно сказал Егор. «Макс мне потом весь мозг выдолбил, чтобы я узнал у тебя ее номер». «Вот как!» Удовлетворенно сказала Светка. «А вспомни, пожалуйста, вы когда с ним на улицу выходили, о чем говорили? Ну, только по-честному. О том, какая прекрасная у нас компания. Егор!» Мягкий голосок Светки превратился в предупреждающий рык. «Да ни о чем таком, малышка. Кажется, о машинах». «А, точно о машинах. Помнишь, когда у Макса был этот розовый монстр? Ну, внедорожник перекрашенный. Он его продать хотел». Подбирал замену. Мы до этого днем в автосалон съездили. Максу там одна тачка вроде понравилась. Бэха. Он ее даже на тест-драйв брал. Но потом раздумал. Сказал, что слишком обычная. Типа как у всех. А он со своим розовым внедорожником привык к вниманию. «Понты дороже денег», вздохнул Егор. «А что такое?» «Уже ничего», проворковала Светка. «Мы скоро будем». И дала отбой. А потом закончила. Только подождем, пока наша невеста перестанет быть похожей на свеклу. И рыдать тоже перестанет. Иначе я позову твою заловку для поправки испорченного макияжа. Не надо! Сквозь слезы отмахнулась я. Надо же! Из-за какой глупости моя жизнь пошла наперекосяк! Как все это смешно и грустно! Я вытерла слезы, глубоко вздохнула и поправила жемчужные нитки. Я тоже думаю, что не надо. У тебя три минуты сказала Светка и вышла. А я посмотрела на себя в зеркало, выдохнула медленно, вздохнула и сказала сама себе, «Курьерская доставка личной жизни уже в пути, волков. Ну же, не трусь!» И вышла из комнаты туда, в залитую летним солнцем жизнь, где меня ждало только счастье. И он. Конец.